Глава третья, в которой война план показала, а Иван обзавелся новыми знакомыми. «Вон тот, с ружьем. Он будет первым, а вот тот здоровый будет вторым». Иван сомнением оглядел арбалет. За неделю стрелковой практики он научился лишь сносно попадать в неподвижную мишень с 50 шагов. Да и то мишень была большая, мешок с травой, например. Маляренко затихарился, и стал ждать. Он совершенно ясно осознавал, что у него максимум два выстрела, и сделать третий, а тем более четвертый, ему не дадут. Враги тем временем совсем не думали о том, чтобы как следует попасть в засаду меж двух роскошных клумб. Едва выйдя из рощи, они попадали, куда глаза глядят, и занялись разными неприличными делами. Ваня озадачился. На убивцев эти снусмумрики как-то не тянули. Пара, затянутых в кожу парней, повалилась прямо посреди чистого поля и активно принялась вызывать их теадра. Еще одна парочка, явно гомики, подумал Маляренко, принялась утешать друг друга, отойдя от остальных всего-то шагов на 50. Самый интересный персонаж, тощий дядька в годах и с ружьем, ушел дальше всех за маленькую клумбу и упав на задницу, принялся тереть свое лицо. Чего это с ними? А, ладно. «Какая разница?» Маляренко прикинул диспозицию и, уверившись, что стрелок никому не виден, взвел арбалет и, петляя словно заяц, рванул короткими перебежками от куста к кусту. «Ща! Погоди! Ща я тебя!» Ивана охватил настоящий охотничий азарт. «Ща я тебя, гада! Подстрелю!» Не добежав до сидящего на земле врага метров сто, Ваня залег в траве. Дальше укрытий не было. Цель, а никак иначе этого покойника Ваня уже не воспринимал, сидела в пол оборота, закрыв лицо ладонями и о чем-то размышляя. Дистанция в 100 метров была для Маляренко великовата, но он решил рискнуть. Затаив дыхание и ощущая себя натуральным индейцем, бывший менеджер по продажам продуктов питания пополз вперед. Ненависти не было, да и злости и желания отомстить он не чувствовал. Просто очень хотелось попасть, прицелиться, нажать курок и попасть. Совершенно не кстати вспомнились строчки из Твардовского. «Ты лежишь ничком, парнишка, вот сейчас тебе и крышка, вот тебя уже и...» Иван прицелился. «Сейчас я тебя». И тут скорым шагом из рощицы, руки в брюки, вышел красивый, то есть очень обмотанный тряпками Юра. Несмотря на огромный кровавый тюрбан на голове, не узнать его было невозможно. Ваня отложил арбалет и протер глаза. Покойный обошел по синусоиде ихтиандров и педиков и направился к стрелку. Минуты две они о чем-то тихо говорили, причем Юра, положив руку на плечо своему убийце, явно его утешал. Маляренко снова понял, что он чего-то не понял. Плюнув на маскировку, Он подхватил оружие и, наведя его на неизвестного мужичка, поднялся во весь рост. «Доброе утро, Юрий Владимирович!» Толстяк немедленно обернулся и помахал рукой. Сидящий на земле мужик медленно повернул голову и с интересом уставился на наведенный на него арбалет. Все, чего сейчас хотел Георгий Александрович, это отмотать пленку назад. На сутки. Когда Алешка был живой и веселый, И не было этой дурацкой истории с местными. И очень хотелось домой, в новый дом, собраться всем вместе, и выпить, и обо всем забыть. Местный мужичок, чудом оставшийся в живых, что-то говорил и утешающе хлопал по плечу. Но дяде Гере было все равно. Тут сбоку мелькнула тень, и из травы вылез еще один человек, держа его под прицелом. Лужину было все равно. Это было не с ним. Это было кино. Местный что-то радостно закричал. Гера не понял, что. «Папа!» — отчаянный крик дочери разом вернул Лужина в действительность. Мгновенно вспотев, он метнул взгляд на арбалетчика. Тот на долю секунды, на долю миллиметра, на одну долю мысли дернул свое оружие в ее сторону. Лужин почувствовал, что у него сейчас остановится сердце. «Только не Аня! Только не ее!» Но арбалетчик не подвел. Болт все так же твердо продолжал смотреть в лицо Георгию Александровичу. «Спасибо тебе, родной!» В уши пробился крик местного. «Ваня, не стреляй!» Неизвестно откуда взявшийся Ваня посмотрел на него, Лужина, на испуганную дочь и опустил свой арбалет. Позади слышался слоновий топот, подбегавших ребят. «Юрбан, какого хера?» Иван, забив болт на кучу вооруженного народа, обступившего его со всех сторон, с интересом рассматривал воскресшего приятеля. «Мне тут сообщают, что тебя грохнули. Настю...» Тут Ваня смешался. «Э, тоже убили!» Он очень похоже спародировал Светку. «И тех уродцев тоже. Что за дела? Как Настя?» Юра успокаивающе помахал рукой. Нормально все. Настя в порядке. Это тебя Светка настропалила, дура психованная. Мы можем поговорить. Слова, произнесенные поднявшимся на ноги мужчиной, не были вопросом. Они были спокойны и уверены констатацией того факта, что они могут поговорить. Ребята, стоявшие вокруг Маляренко, разом расслабились и сбились в кучу. Можем. Иван аккуратно разрядил оружие. Но сначала я поговорю с Юрием Владимировичем. В башке у Вани крутилась только одна «ну блин, я крут». Вернувшийся в реальный мир и сбросивший маску пофигизма, Иван сейчас очень боялся обделаться. Юрбан, а в миру Юрий Владимирович Кузнецов поведал Ивану совершенно дикую историю. Свихнувшийся на почве собственной неуязвимости и выживаемости Аркаша, окончательно заборзел и устроил «встретив этих ребят», Юрка кивнул на кожаных, разборку из-за драного сайгака. Смертельно ранил сына Георгия Александровича и подставил под ответный удар Макса. На этом месте Юра разразился пятиминутным матом, из которого следовало, что жизнь говно, потому что почему-то хорошие ребята гибнут, а всякое и так далее и тому подобное. Потом Юра поведал о том, что в конец озверевший от тупости этого урода Серый измордовал Аркашу до полной потери товарного вида и что он тоже добавил от себя лично. И что утром получилась совсем дурацкая история, потому что ребята дяди Геры влезли в поселок не через калитку, а совсем в другом месте, и он, Юра, стоявший на часах возле входа, их благополучно проморгал. Зато на них наткнулась его Настенька и эта дура Светка, которые шли готовить завтрак. На этом месте Юра замолчал, а его рассказ подхватил кожаный паренек. «Дядя Гера, я не виноват! Я случайно ее толкнул. Из-за ихней кухни выскочил и прям налетел. Я наконечник успел убрать. Парень насупился. Я уж извинился десять раз. Случайно ей нос копьем разбил и уронил, а эта вторая как заорет. Выяснилось, что на крик Светланы Настю убили. Юра вынесся, словно метеор, размахивая гигантским самодельным топором и попер на Кожаного и Аню, пытавшихся как раз в это время поднять Настю на ноги. Нервы у дяди Гера окончательно сдали, и он, недолго думая, шмальнул в сумасшедшего топорщика. К счастью, основной заряд прошел мимо, но немного подрало ухо и сильно раскровянило скальп ближе к затылку. Вот, Юра помялся и добавил. «Вы, Иван Андреевич, не думайте». «И за это...» — он показал на повязку. «И за Насти нос я не в претензии. Повезло, можно сказать. А то, что Аркашку он повесил, так это ему еще повезло. «Серый его вот так!» «Как он еще? Жив был? Непонятно!» Юрка вздохнул. «Максима жалко. Хороший мужик был. Они сказали, он сразу умер». Маляренко повернулся к лысому. «Пойдем, за столом поговорим. Нечего нам посреди степи болтаться. Приглашаю». Лужин, слушавший рассказ Юры с каменным лицом, зло усмехнулся. «Это твое, что ли? Что ты приглашаешь?» Иван выдвинул челюсть, и обвел степь рукой. «Это все мое!» Получилось очень внушительно. Рядом согласно кивнул Юрка. На немыслимых, удобных по меркам этого мира креслах от газели, столовой сейчас сидели только Маляренко и Лужин. Юра, Серый и ребята Лужина ушли копать могилу и наводить какой-никакой порядок после утренних разборок. Вид у дяди Геры был, прямо скажем, не ахти. Иван, привычно устроившись во главе стола, налил два стакана брашки. «Как его звали?» «Алексей?» «Светлая ему память. Мужчины выпили. О делах сейчас говорить не будем. Не знаю, зачем ты сюда пришел и привел своих людей, но дальше не ходи. Дальше нет ничего. И никого. Я проверил». Лужен глазами показал на стакан. Иван снова налил, и мужчины снова выпили. «Ты... Иван... Георгий...» Мужчины пожали друг другу руки. «Так вот, иди домой. Когда оплачешь сына, приходи сюда. Я буду ждать. Обязательно приходи. Нам есть о чем поговорить». Иван поднялся из-за стола. «До встречи». И ушел, не дожидаясь ответа, убитого горем отца. Первым делом, вернувшийся домой Иван, отыскал и вернул в лагерь баб. Начиналось смеркаться, и оставаться вне лагеря было бы небезопасно. От души обматерив растерянную Светку и пообещав завтра с утра выдрать ее прутьями, Маляренко по-настоящему нежно обнял жену и увел ее в палатку. Проснулся Иван Андреевич слишком рано. Рассвет еще и не думал начинаться. Было тихо, темно и прохладно. В роще пела ночная птица, и под порывами ветра шелестела степная трава. Маляренко осторожно освободился из объятий сонной жены, натянул трусы и потихоньку выполз из палатки. Немного поползав, он нашел тот самый колышек и, слегка помучившись, выдернул его из земли. Ни хрена здесь не будет! И Иван, не глядя, зашвырнул деревяшку далеко в темноту.